Москва, Следственный комитет, 12 часов 30 минут. Анна оставила его в вестибюле здания. Никифор отдал ей найденные у Истомина диски и флешки, включая и первую с записью статьи «Физика», и отправился сразу к начальнику отдела. Баринов тоже умел думать оперативно, поэтому на просьбу следователя поставить у квартиры Истомина охрану ответил без раздумий. «Возьми Климчука и подразделение Марина, он на дежурстве. Объясни сам, что нужно делать. Поэтому вернешься и расскажешь, что происходит». Встретившись с капитаном Мариным, выглядевшим сонным блондином увольнем, и объяснив ему задачу, Никифор вернулся к себе в кабинет и обнаружил там Климчука, разговаривающего с кем-то по вижн-системе. На нем были очки. А как раз ты мне нужен. В следующий раз оставляй записку, где тебя искать, раз на звонки не отвечаешь». Климчук весело отмахнулся. «Оставлю», — как одна кладовщица писала. «Ушла буду, когда вернусь». Усмехнулся и Никифор. «И что я тебя терплю? Давно надо было отсадить в общий курятник». «Ты без меня, как лошадь без ссадника», — еще больше развеселился Виктор. Как там в песне поется? С тобой я не могу и без тебя никак. Ты самый злобный друг и самый нежный враг. Не путай грешное с праведным. Это песня про нормальных любящих людей, а не про голубых, на которых ты намекаешь. Командир разрешил взять тебя в аренду. Обалдеть! А он знает, что я и так взял дополнительное дело. Все претензии к нему. Так зачем я тебе нужен? Объясняю дислокацию. Вокруг этой истории со смертью физика Истомина разворачивается какой-то странный бедлам. Я думал, шеф просто перестраховывается, поручая мне расследование. Все казалось не так просто. Это необычное дело, каких немало случается в нашей жизни. Климчук посерьезнел. Внимательно слушаю. Никифор быстро объяснил капитана суть происходящего. «Сколько сейчас на твоих?» Виктор посмотрел на часы. У него были новейшие сейки с чипом связи. «Двенадцать тридцать пять, а на моих тринадцать сорок три. Я трижды побывал в квартире Истомина, и после каждого посещения мои часы начинали спешить. Жесть! Вот-вот, и я того же мнения. Я почти ноль в формулах. Для меня что уравнение Шрдинхера, что улёта Девита... Одно сотрясение воздуха. Это разные уравнения, но и стомин смог дополнить Уиллера интегралом шрё...» Кремчук поднял руки вверх. Остановись. Я все равно не запомню. Вообще поражаюсь твоей памяти, если честно. Лично мне удается запомнить только то, что связано с реальными вещами. Математика для меня темный лес. Мне просто повезло, отмахнулся Никифор. «Мой научный руководитель в те времена, когда я пытался заниматься дисером, требовал запоминать головоломные вещи, чтобы держать мозги в активном состоянии. К примеру, знаешь, чему равняется фундаментальный предел температуры для нашей Вселенной?» «Я псих, по-твоему. В голову не пришло бы запоминать». «Так вот, он равен...» — Никифор задумался на мгновение. Ста сорок одному миллиону шестиста восьмидесяти тысячам восемьстам на десять в двенадцатой степени триллионов градусов. Триллионов? Очуметь! И ты запомнил, как видишь. А что такое фундаментальный предел? Существует ряд констант разных взаимодействий, которые проявлены в нашей реальности. Постоянные Хаббла и Планка, константы Ньютона, Эйнштейна, Бора и так далее. коим подчиняется ткань бытия. Что касается предела температуры для материи в нашем континууме, то он, по сути, определяет состояние при сжатии всей материи Вселенной в черную дыру. Он намного выше температуры внутри звезд? В триллионы раз. Фига себе! Все, Витя, лекции закончились. У нас мало времени. Интуиция подсказывает, что нас ждет форс-мажор. Присоединяйся к Володе Марину и заблокируй вход в квартиру Истомина, чтобы ни одна живая душа не проскользнула. Он работал еще и на оборону, так что военные парни вполне могут предъявить претензии. Отошлешь их к шефу. Могу и дальше, а вот этого не надо. Нам конфликты ни к чему. Что Истомин делал для Мароны? Сорудил какую-то машину. Времени, — хмыкнул Климчук. Может и времени, смешного тут мало, но обращаться с ней надо вельми осторожно, как с готовой взорваться миной. Ладно, понял, но хоть взглянуть ты на эту машину можно. Это тебе не кресло с рукоятками, как описывала свою машину времени Уэлс. Загляни, убедись, что все работает, но не вздумай что-либо трогать. А вообще лучше даже здесь меня не входя в квартиру. Обижаешь, начальник? — скривил губы Виктор. — Не первый раз замужем. Вот те раз не хватало еще работать с гомосеком. Климчук расхохотался. — Это поговорка такая. Я нормальный, ты ж знаешь. Бегом к Марину, нормальный, пока он еще не уехал в Дубну. Закончу тут кое-какие расчеты, заберу Анну и приеду к Истомину. — Какую Анну? «Шеф отрядил мне в помощь консультанта, Анну Ветлова из техцентра. Знаешь такую?» «Не встречались. Хорошенькая. Мать троих детей, между прочим. Погнали!» Виктор исчез. Никифор позвонил Анне. «Как идет работа?» «Разбираемся», — ответила женщина рассеянно. «Вы знаете, откуда в уравнении Истомина появился последний функционал?» По форме это Лагранжан Шрёдингера. Не в бровь, а в глаз. Вы молодец, что заметили. Истомин добавил в уравнение Уиллера Девитта не нулевой Лагранжиан квантовой механики. Это примерно как Эйнштейн в своем уравнении относительности добавил лямбда-член, который впоследствии стал ответственным за воздействие темной энергии. Допустим. И что? Я еще не готова делать выводы. Но у меня родилось неуютное чувство дежавю, будто я забыла что-то важное, что должно непременно случиться. «Когда?» «Я не Катрена Нострадамуса разгадываю», — рассердилась женщина. «Дочитаю да материалы до конца и отзвонюсь». «Не сердитесь, ради бога!» — поспешил извиниться Никифор. «Меня тоже не покидает чувство озабоченности». Мы уже поняли, что установка Истомина как-то изменяет ход времени, но каким образом — неизвестно. От того, как быстро мы поймем, что происходит, зависит не только результат расследования, но и, возможно, что-то покруче. Тембр голоса Анны стал мягче. — Постараюсь не задерживать процесс. — Я буду мотаться туда-сюда, потом снова поеду на квартиру Истомина. — Хорошо. Анна выключила линию. Заспешил и Никифор с недаемой нетерпением и жаждой докопаться до истины. Аэромобиль все еще находился в его распоряжении, поэтому в пробках стоять не пришлось, подчиняясь не правилам дорожного движения, а правилам воздушного, и до Дубны следователь долетел всего за 14 минут. Засек время, это уже становилось потребностью, хотя оно и не соответствовало показаниям хронометража, Медэксперт нового ничего добавить к своим выводам двухчасовой давности не смог. Он стопроцентно был уверен, что умерший прожил 84 года, единственное, что удалось уточнить, хотя возраст Истомина не превышал 61 одного. Не смог ничего существенного сообщить и начальник лаборатории ОИАИ Лебедев, сказав лишь о том, что ни учеников, ни последователей у Истомина не было. Работал ученый один. — Нам сократили бюджетное финансирование, — пожаловался он, страдальчески морше лицо. — Поэтому мы вообще собирались в следующем году закрывать тему Глеба Лаврентьевича. Государство деньги на науку отпускает не торопясь, но тренд от его имени формируют лоббисты, понимаете? То есть работу Томина никто не пролоббировал? Увы, никто, если не считать вялой заинтересованности Минобороны. Оно субсидировало проект, но не до конца. Зато первыми у нас идут исследования зарубежных групп. Из сорока получателей правительственных грантов размером сто 150 миллионов рублей в нашей области лишь двадцать имеют российское гражданство, а постоянно проживают в нашей стране только пятеро. Сволочизм. сочувствовал Никифор заведующему лаборатории. Истомин беседовал с вами по теме? Очень редко, с сожалением признался Лебедев. Глеб Лаврентьевич был очень закрытым человеком, так сказать, человеком футлиарии, и практически ни с кем не делился результатами исследований. И вы не поинтересовались, на какой стадии находится ваш сотрудник? Лебедев нахмурился. — Интересовался. Вы Кое-что подсказал. Ну, а Глеб Лаврентьевич даже со своими кураторами из военного ведомства редко общался. — Вы смотрели его записи в компьютере? Лебедев досадливо поморщился. — Руки не дошли. Извините. Да и прошло-то всего два часа. Нет смысла спешить. — В таком случае скачайте все его рабочие файлы на диск, и я заберу с собой для анализа. «Вы же одну копию забрали. Нужна еще одна. Ох, нельзя ли попозже? Мы сейчас готовимся к съезду ядерщиков». Никифор поднял на заведующего потяжелевший взгляд. «Даю двадцать минут. Не исключено, что работа Истомина заинтересуется Федеральная служба безопасности. Хотя... стойте. Не надо скачивать. Выньте маму, этого будет достаточно. Имеется в виду материнская плата». «Понял», — заспешил Лебедев, — «сейчас организую». Он бочком выбрался из кабинета, и следователю пришлось его догонять. «Я с вами». Прошли в небольшой зал с десятком столов и компьютеров, за которыми работали сотрудники лаборатории. Почти все — пожилые мужчины и женщины в возрасте, насколько смог оценить Никифор. Ни один из операторов не отвлекся на приход за флабые гости, и следователь с любопытством смотрел... как Лебедев включает один из компьютеров за крайним столом и садится на стул. Очевидно, здесь работал умерший физик, на столе которого царил идеальный порядок. Если практически на всех столах валялись флешки, диски, бумаги, столовые принадлежности, аксессуары, то на столе Истомина ничего не было, кроме стаканчика с шариковыми ручками И карандашами и стояли часы, настоящий измерительный комплекс с тремя циферблатами и десятком других указателей и окошечек. Никифор обратил на это внимание. «Это ваш аппарат?» «Я имею в виду лабораторный?» «Нет», — покосился на часы Лебедев, продолжая работать на клавиатуре. «Глеб Лаврентьевич принес его пару дней назад и свято соблюдал распорядок дня». Приходил ровно в девять, уходил ровно в восемь, даже обедал точно по часам. Удивительная педантичность. Да уж, старая закалка. Лебедев подозвал молоденького сотрудника в белом халате. Они вдвоем выдернули из гнезда компьютера вычерной формы плату и передали Никифору. «Надеюсь, вы вернете?» «А как же!» — подтвердил Никифор, на самом деле не зная... сможет ли выполнить обещание. «Спасибо. Продолжайте работать. Если понадобитесь, мы вас вызовем. Всегда к вашим услугам». Садясь в кабину аэромобиля, Никифор привычно глянул на часы и поймал себя на мысли, что начинает нервничать. Ничто не предвещало беды. Ноябрьский день с нулевой температурой был не лучше и не хуже. Череды таких же предзимних дней... Люди двигались по улицам неторопливее, чем обычно. И все же в ушах тихо нарастал тревожный звон, отчего хотелось скрыться в безопасном месте и переждать там падение метеорита или, не дай бог, вражеской ракеты. «Ленинградская, десять, сказал он водителю. У дома Истомина аэрокоптер приземлился в 13.50. «Мне бы не мешало заправиться». — произнес Паша удрученно. — Успею? — Я пробуду там не меньше получаса. Никифор осекся, вспомнив о феномене задержки времени. — Никуда пока не отлучайся. Потом вместе найдем ближайшую заправку. — Есть. Водитель кинул озабоченный взгляд на приборную панель. На шестнадцатом этаже дома Никифора встретил молодой человек в камуфляже, вооруженный автоматом. Следователь его знал. Это был сержант из оперативной группы Марина по фамилии Тарасов. — Тарч-майор? Вытянулся он перед Никифором. — Ты один? — Нет. Внутри тач капитан. Плюс на улице строя. — Не заметил. И давно капитан в квартире. — Минут десять. — Никто больше не появлялся? — как нет. Никифор подошел к двери, заметил, что она приоткрыта, оглянулся на сержанта. — Почему дверь открыта? Товарищ капитан велел не закрывать. Никифор покачал головой, толкнул дверь и вошел, пережив знакомый треск лопнувшего пузыря. Климчук сидел на кухне, пил кофе. На нем был полушубок, и ботинки он не снимал. Услышав гостя, он так и выскочил в прихожую со стаканчиком в руке. — Слава богу! А то я здесь один уже минут 20 кукую». двадцать кукую. — Двадцать? — уточнил Никифор. Виктор показал запястье. — Да, не меньше. Вот, смотри. — Почему оставил дверь открытой? — Сам не знаю. Показалось, что так лучше. — Почему не разделся? — Так тут холодно, как в склепе. Ничего не трогал. Я не пацан десяти лет. Только грянул издали на эту конструкцию. — Хочешь, я тебя удивлю? — Попробуй. Идем. Никифор открыл наружную дверь, вышел, не закрывая ее, поманив пальцем капитана. — Боец! «Сколько я отсутствовал!» Тарасов бросил взгляд на часы. «Меньше минут, товарищ майор». «А он?» «Примерно десять минут». Никифор оглянулся на Климчука, застывшего с удивленным выражением лица. «Понял?» «Что за фокус?» «Пойдем назад». Никифор затолкал Виктора обратно. «Дело в том, что время в квартире течет быстрее. Либо мы что-то не понимаем». Но для этого и подключили консультанта, который должен разобраться с парадоксами. — Шеф тебе поручил это дело, потому что ты сам физик. — Физик. Да растерел кондицию, о чем сожалею. — Проверим через несколько минут, сколько будет на часах снаружи. Климчук покачал головой. — Очуметь! Я думал, ты перебарщиваешь с объяснениями, когда знакомил меня с этим делом. Теперь вижу, что все реально. «Знать бы, что задумал Истомин!» Никифор вытащил из кармана флешку, переданную заведующим лабораторией. «Пока суть до да дело, посмотрим, что тут упаковано!» Он прошел в кабинет физика, включил компьютер. «Кофе будешь?» — спросил из кухни Виктор. «Вари и присоединяйся!» Экран выдавил из себя звездный контур, развернул первый файл с флешки. Кремчук принес чашку с напитком, сел рядом. Объяснишь, если будет непонятно? Да ради бога. Однако Никифора ждало такое жестокое разочарование, какого он еще не испытывал. Текст, созданного Истоминым контента, состоял из нескольких фраз, сводящихся к описанию перехода гладких энтропийных процессов к амплитудным скачкам, образующим стоячие волны хаоса. Но за ними шел такой густой ряд формул, что от них ребило в глазах. Клинчук, глянув на экран, хихикнул. Только не говори, что ты понимаешь это бракадабру. Отдельные фрагменты, со вздохом признался Никифор. Идет обоснование расчет ускорения энтропии, что в свою очередь ведет к изменению течения времени. Значит, если мы здесь пробудем долго, мы постареем больше, чем если бы находились вне квартиры? Или вообще попадем в прошлое? Никифор замер, сраженный простым вопросом, на который у него не было ответа. «Что ты сказал?» Виктор смущенно поерзал на стуле. «Ну, время идет быстрее, и мы стареем». «Да нет». «Ты сказал, что если мы будем долго сидеть, то постареем вдвое». «Не это главное». Никифор не договорил, услышав писк мобильного. Натянул очки. Появившееся в фокусе очков лицо Анны передергивали электрические судороги. Да и голос был едва слышен, но все же он разобрал. «Негифр Антонович, вы где?» «У Истомина». «Надо срочно встретиться. Я получила важную инфу. Она меняет все дело». «Что за инфа?» «То, что я прочитала у Истомина». Засосала под ложечкой. «Конкретнее. Не по телефону». «Возьмите у шефа коптер, иначе встанете в пробках». «Еду», и связь прервалась.